Во-вторых, Ольга намеренно не назвала мне убийцей, чего бы она ни сделала, если бы убийца был простым грабителем. Очевидно, убийца был ей дорог, и она не хотела, чтобы его подвергали из-за нее тяжелому наказанию. Такими людьми могли быть ее сумасшедший отец, ее муж, которого она не любила, но перед которым, вероятно, чувствовала себя виноватой, граф, которому она, быть может, в душе чувствовала себя обязанной. Сумасшедший отец в вечер убийства, как показала потом прислуга, сидел у себя в лесном домике и весь вечер сочинял письмо к исправнику, прося его обуздать мнимых воров, день и ночь будто бы окружавших квартиру сумасшедшего. Граф до и в момент убийства не отделялся от компании. Оставалось всю тяжесть подозрения взвалить на одного только несчастного Урбенина. Его внезапное появление, вид и прочее – Могли служить только хорошими уликами. В-третьих, жизнь Ольги в последнее время состояла из сплошного романа. Роман этот был такого сорта, что обыкновенно оканчиваются уголовщиной. Старый любящий муж, измена, ревность, побои, бегство к любовнику графу через месяц-два после свадьбы. Если прекрасная героиня такого романа убита, то не ищите воров и мошенников, а поисследуйте героев романа. Поэтому третьему пункту, самым подходящим героем-убийцей, был все тот же Урбенин. Предварительное дознание делал я в мозаиковой гостиной, в которой любил когда-то валяться на мягких диванах и любезничать с цыганками. Первым, кого я допросил, был Урбенин. Его привели ко мне из комнаты Ольги, где он все еще продолжал сидеть в углу на табурете и не отрывал глаз от опустевшей постели. Минуту он стоял передо мной молча, глядя на меня безучастно. Потом же, догадавшись, вероятно, что я намереваюсь говорить с ним как судебный следователь, он проговорил голосом утомленного, убитого горем и тоскою человека. — Допросите, Сергей Петрович, других свидетелей, а меня уж после. — Не могу. Урбинин считал себя свидетелем или думал, что его таковым считают. — Нет, мне нужно допросить вас именно теперь, — сказал я. Потрудитесь сесть. Урбенин сел против меня и склонил голову. Он был утомлен и болен, отвечал неохотно, и я с большим трудом выжил из него показания. Он показал, что он, Петр Егорович Урбенин, дворянин, 50 лет православного вероисповедания, имеет имение в соседнем уезде, где служил по выборам и два трехлетия состоял почетным мировым судьей. Разорившись, заложил имение и почел за нужное поступить на службу. В управляющую графу поступил он 6 лет тому назад. Любя агрономию, он не стыдился служить частному лицу и находит, что только глупцы стыдятся труда. Жалование получал он от графа исправно, и жаловаться ему не на что. От первого брака имеет сына и дочь, и так далее, и так далее, и так далее. На Ольге женился по страстной любви, с чувством своим он долго и мучительно боролся, но не здравый смысл, ни логика практического пожилого ума ничего не подделали, пришлось поддаться чувству и жениться. Что Ольга выходит за него не по любви, он знал, но, считая ее в высокой степени нравственной, он решил довольствоваться одной только ее верностью и дружбою, которую надеялся заслужить.